Глава 15. Ви решила, что сегодня вечером вызовет его снова. Прошло два дня с первого занятия с Сихрой. Два дня, еще два урока, а Ви едва ли продвинулась вперед, но все же прогресс был. Глиф становился все устойчивее, чуть стабильнее, однако слишком быстро распутывался, словно необходимо было завязать некий узел который Ви никак не удавалось найти. Создание шаров света все еще вызывало сложности, но она знала, что может попросить помощи у голоса. К нему она и вернулась. Насколько загадочным ни был бы этот человек, он знал о магии и в прошлый раз оказал ей неоценимую помощь. На этот раз она собиралась настаивать, чтобы он подсказал ей способ ускорить. Тень заслонила солнце, когда силуэт Мартиса появился в поле ее зрения. Ви выпрямилась, поворачиваясь к нему. Но не успела она пробормотать извинения за то, что отвлеклась, как он начал надвигаться на нее. «Принцесса, пожалуйста, будьте внимательнее!» Мартис постучал по столу заостренным концом своей любимой длинной палки. Ви гадала. Неужели, расхаживая с мини-скипетром перед наследной принцессой, он чувствует себя более влиятельным? В каком-то смысле он распоряжался ее жизнью больше, чем она сама. Звук скрипа пера за спиной вернул Ви в настоящее. Она оглянулась на сидевшего в углу Андру. Словно ощутив ее взгляд, он поднял голову. Отвернувшись, Ви перекинула волосы через плечо и принялась теребить концы кос. Она уже не могла позволить себе расслабляться так, как раньше. Какое бы взаимопонимание, пусть и небольшое, не успело возникнуть между ней и ее наставниками, теперь оно исчезло. Она находилась под пристальным вниманием Сената. После того, как магия Ви вышла из-под контроля, для Риска не было места. Особенно учитывая, что ей предстояло разобраться с новыми способностями. Ви представляла, что скажут Сенат и другие представители Южной Знати, если выяснится, что она владеет редкой магией, передающейся лишь родословной сихры. Они заявят. Раз уж она даже овладела магией северян, значит, превратилась в настоящую северянку. Скажут, что сихра ее удочерила, и она больше не является наследницей по праву рождения. Нет, если подумать, скорее всего, они придумают куда худшую ложь. Да, Мартис, простите. Понимаю, это не оправдание, но в последнюю неделю у меня очень много тем для размышлений — Обещаю приложить усилия и учиться усерднее. Вы четыре дня отдыхали от обучения. У вас осталось шесть, возможно, даже меньше месяцев, пока за вами не прибудет отряд и вам не придется возвращаться на юг с четкими знаниями всего необходимого. «Сейчас не время медлить и предаваться мечтаниям, даже если идея занять свой ум предстоящими переменами кажется очень заманчивой». «Я понимаю». Ви сложила пальцы, стараясь не делать ничего, что могло бы принести ей дополнительные неприятности. Ведь вы отнюдь неплохая ученица». Тихо пробормотал он. В любом случае, возможно, смена темы поможет вам взбодриться используй использовать то время, которое у нас осталось. Мартис сел за стол напротив стола Ви. Затем порылся в бумагах и выбрал письмо. Итак, давайте обсудим войну на Севере. Разве мы не говорили о ней в прошлом году? Ви надеялась, что ее реплику не примут за проявление упрямства. Каждый год вы становитесь старше, мудрее и взрослее, поэтому можете научиться чему-то еще. Да, конечно. Ви взяла перо и тут же отложила его. Окажись у нее в руках какой-нибудь письменный прибор, она рисковала отвлечься и начать чертить на странице линии или магические круги, что точно не понравилось бы Мартису. Итак, что касательно войны, мы обсудим в этом году. Как война на Севере стала предвестником прихода к власти безумного короля Виктора. Таким образом, мы, по сути, устанавливаем новые связи между двумя темами, которые обсудили ранее. Ви наклонила голову в сторону. «Разве связь очевидна, нет?» Война на Севере непосредственно предшествовала восстанию. Это была последняя война императора Тиберуса Салариса. И не только. Ведь именно найденный твоей матерью во время войны с Севером предмет позволил безумному королю Виктору прийти к власти. Что? Теперь ему удалось завладеть ее вниманием. Но безумный король... Он пытался убить моих родителей. Моя мать не стала бы ему помогать. Ви видела у матери рваный красный шрам, тянувшийся от плеча до середины груди. Когда она была любопытным ребенком, Валла разрешила коснуться его и объяснила, что его оставил злой человек, но больше ничего не рассказала. Когда Ви наконец узнала имя злого человека, она больше не задавала вопросов. Шрам не был похож на тот, что она видела на лице Таавина. Поняла Ви. И тут же выкинула эту мысль из головы. Ей нельзя было отвлекаться. Терпение Мартиса и так было на исходе. Да, но крайне важно то, как он это сделал, ведь это стало началом конца кристальных пещер. И как он это сделал? Помните ли вы легенду о кристальном оружии? Ви кивнула. В давние времена считалось, что существует четыре кристальных оружия, по одному в каждом из уникальных регионов главного континента. Казалось, все это выдумка, но внезапно два из них были обнаружены, и безумный король взошел на трон. Но это было все, что знала Ви. Когда она рассказывала об этом Мартису, вдруг поняла, что ей недостает знаний в этом вопросе. «Именно так», — подтвердил он. «Одним из тех орудий, которые использовал безумный король Виктор, была корона, веками хранившаяся в вашей семье». Винни совсем понимала, как корона может быть оружием, но она знала, что кристаллы обладают странной, могущественной, и чрезвычайно опасной силой. Другим оружием была секира, добытая на севере. «Секира?» — повторила Ви, пытаясь вспомнить все истории, которые слышала у костра, и все упоминания о преданиях, рассказанных Эллен. «Как секира, которой Дия, падшая звезда, вырезала цивилизацию из ветвей Древа Матери?» если ты веришь в эти истории, северян. Надменный тон Мартиса явно свидетельствовал о том, что он придерживается иной точки зрения. Вист трудом сдержала возражение и не спросила, а разумно ли верить историям южан о кристальном оружии и силе, способной превращать людей в чудовищ, и в то же время отмахиваться от подобных преданий северян. Даже если бы она была уверена в своей правоте, спорить с Мартисом было тщетно. Ви уже давно поняла. Если человек сформировал свое мнение по некоему вопросу, бесполезно пытаться переубедить его. Полагаю, возможно, это не совпадение, что и в наших, и в их историях упоминается секира. Да, не исключено, но я здесь не для того, чтобы обсуждать этот вопрос. «Я хочу поговорить о том, что ваша мать поведала мне в своих письмах». Мартис выложил на стол ряд бумаг. Ви многое бы отдала, лишь бы просмотреть их, но переписка родителей с наставниками считалась такой же частной, как ее собственная. «Она хочет, чтобы я рассказал вам о том, как она нашла это оружие, намереваясь принести пользу Югу и защитить его от попадания в чужие руки». Но по глупости — это ее слова, и я считаю их слишком резкими — решила, что, поместив его в гробницу северян, сможет уменьшить опасность секира. Гробница. Ви села чуть прямее. Она уже слышала это слово, причем совсем недавно. Возможно, слишком недавно, чтобы это можно было принять за простое совпадение. Она была здесь во время стоянки лагеря и на окраине города обнаружила. Эллин и Джейми ждали, когда Ви закончит с Мартисом. Было необычно, но приятно видеть людей в своей гостиной. Джейми превратила длинный стол в гостиной Ви в наковальню. На ней лежал точильный камень, накрытый слоями тряпок. При скольжении металла по камню раздавался тихий, но резкий звук, от которого волосы на руках Ви мгновенно вставали дыбом. Юная наследница престола Севера сидела на кушетке и, явно не обращая внимания на шум, напевала себе поднос песенку, нацарапанную на листе бумаги. Ви смутно узнала в мелодии ту, что недавно слышала от городских простолюдинов но слов не разобрала. Увидев ее, обе сразу же оживились. «Теперь ты свободна, да?» требовательно спросила Эллен. «Не совсем». Ви было неприятно видеть разочарование на лице подруги, но она ничего не могла поделать. «Я обещала твоей маме поработать с ней кое над чем». «Над чем именно?» «И как ответить?» Отчасти Ви надеялась, что сихра расскажет дочери что-нибудь, что объяснит их новую договоренность об обучении и избавит Ви от вранья, которое теперь приходилось придумывать на ходу. «Разбираюсь с деталями предстоящего путешествия». «Звучит утомительно». Эллин откинулась на подушке. «Но без этого никак». Вмешался стоящий в дверном проеме Мартис. Затем наставник поклонился Ви. «Спасибо за ваше сегодняшнее усердие, принцесса. И вам тоже спасибо за ваш труд. С нетерпением жду продолжения наших дискуссий. Надеюсь, в следующий раз они будут больше похожи на диалог». Он натянуто улыбнулся и ушел. «Как грубо!» пробормотала Эллен. «Неужели ему позволено так с тобой разговаривать?» Учитывая все, через что Мартису пришлось пройти за эти годы, ответ «да». Ви провела рукой по волосам, разбирая тщательно заблетенные косички. «Осторожнее с поблажками южной знати, иначе они быстро начнут вытирать от тебя ноги». Не отрываясь от своей работы, прокомментировала Джейми. Именно так сказал бы и Ромулин. Разберусь со знатью тогда, когда придет время. В своих письмах Ромулин описывал двор как сад роз, на первый взгляд прекрасное место с приятным ароматом, а на самом деле яма, полная колючек и гадюк. Уверен, именно так ответил бы принц Ромулин. Словно прочитав мысли Ви, вставил Андру, из-за чего она едва ли не подпрыгнула на месте. Этот человек обладал нервирующим свойством оставаться незамеченным, что было необычно для такого красивого и неуклюжего мужчины. Знать бывает довольно жестокой. Больше или меньше, чем Сенат? Вопрос сорвался с губ Ви до того, как она успела как следует подумать. «Зависит от того, кого вы спрашиваете». Отвечая, Андру не смотрел на нее. Он сосредоточился на противоположном углу комнаты, и Ви тоже взглянула туда. Там ничего не оказалось, а когда она вновь посмотрела на мужчину, его внимание было приковано к ней. «Сенаты и суды скучные и далекие». Эллен присела на край кресла. «Ви, ты не можешь обсудить все это с мамой позже?» Открывается рынок зимнего солнцестояния, и мы хотим посмотреть, что там будет в этом году. Учитывая недавний инцидент в джунглях, не собираюсь испытывать судьбу. К тому же, чем скорее она закончит обучение, тем лучше. Ви нужно было овладеть магией и покончить со всеми этими, связанными с Ярген, делами. «Я мог бы пойти с вами», — неожиданно предложил Андру. Все три пары глаз теперь взирали на него. «С радостью посмотрю рынок». Ви бросила на него внимательный взгляд. Что он пытался сделать? Она не сомневалась, что ему ни капли не интересен рынок. «Это мероприятие для девочек». Эллен избавила Джейми и Ви, от необходимости отказывать. На то есть какая-то особая причина. Андру снова перевел взгляд в другой угол комнаты, но затем быстро вернулся к Эллен. Не стоит спрашивать девочек, чем они занимаются во время мероприятия только для девочек. Рассмеялась Эллен. Можем мы сделать для вас что-то еще? спросила Ви пытаясь вежливо выпроводить Андру. К счастью, он все понял. «Нет, я пойду». Сказав это, он высоко поднял голову и помчался к двери. Кратковременная неловкость, свидетелем которой стала Ви, испарилась. «О, боги, какой он странный!» пробормотала Эллин. «Неужели, посылая его, Они рассчитывали, что тебе будет настолько некомфортно, что ты согласишься внимать каждому слову Сената, лишь бы избавиться от него. «Могли бы вести себя повежливее», — пожурила ее Джейми. «Ты же сама говорила, что в дороге он вел себя несносно», — заметила Ви, на что Джейми лишь пожала плечами. «Ну да ладно, вернемся к вопросу с рынком». Эллен была похожа на собаку с костью. Именно в такие моменты Ви понимала, что она еще не до конца повзрослела. Джейми предстоит впервые встретиться с Даррусом. «Я встречалась с Даррусом весной», — опередив Ви, возразила Джейми. «Ненадолго. И с тех пор он сильно изменился. Он вырос», — с несколько мечтательным взглядом сказала Эллин, прижимая к груди ноты. Из-за этого Виза подозрила, что песня каким-то образом связана с молодым человеком. Нет. Одними губами произнесла Ви Джейми, пока Эллен не видела. Джейми скрыла смех, быстро проведя лезвием по камню. Прошло едва ли семь месяцев. Почти год. Семь месяцев это скорее полгода. Джейми закатила глаза и начала собирать свои вещи. Затем остановилась и посмотрела на Ви. «Мне стоит пойти с тобой». «Пойти со мной? Зачем?» «Я твоя верная стражница». Джейми едва заметно улыбнулась. Ви надеялась. Это подтверждение того, что она гордится этим фактом. «Я остаюсь в крепости» а ты позаботься о том, чтобы ее ноги стояли на земле, и она не улетела с этим мальчишкой». Ви указала на Эллен. «Эй!» «Поняла». Джейми шутливо отсалютовала им. «Увидимся позже». «Не задерживайся!» Эллен поднялась с кушетки и быстро обняла Ви. «Если быстро закончишь, присоединяйся. Мы с радостью отправимся туда попозже». В мгновение ока они оказались за дверью, и Ви тоже поспешила покинуть комнату. Еще одно занятие с сихрой. А потом она вызовет Таавина и начнет учиться по-настоящему.